Глава 17. Валька. Стараясь не очень волноваться, я на всякий случай уложил свои вещи, чтобы сразу уйти, если меня исключат. Потом прочитал стенгазету. Обо мне ни слова. Стало быть, этот вопрос не стоял на бюро. Или на каникулах не было ни одного заседания? Это была самая страшная мысль. Меня исключат не только из школы. Из комсомола. В самом деле. Что ребята знают об этой истории? Что я ворвался в спальню, избил ромашку и никому не сказавшись уехал в вэнск Конечно, я запятнал себя, как комсомолец. И обязан был объяснить своё поведение. Поздно. Весь день я с тоской думал об этом. Комната комсомольской ячейки была закрыта, а из бюро была дома только Нинка Шенеман. Я ее не любил, и мне не хотелось говорить с ней о таком деле. По-моему, она была дура. Я ждал Вальку, но время шло, а он не приезжал. Конечно, он был в зоопарке. Я оставил ему мрачную записку на случай, если разойдемся, и поехал на Пресню. На этот раз я не сразу нашел его. «Жуков у профессора», — сказал мне мальчик лет пятнадцати, немного похожий на Вальку, с таким же добрым и немного сумасшедшим лицом. «А где профессор?» «На обходе», — я переспросил. «В парке, на обходе». До сих пор я думал, что профессора делают обходы только в больницах. Но мальчик терпеливо объяснил мне, что не только в больницах, еще и в зоопарках, и что в данном случае профессор обходит не больных, а зверей. «Впрочем, случается, что и звери хворают», — добавил он, подумав. «Хотя, разумеется, реже, чем люди». Это был известный профессор Р., о котором Валька прожужжал мне все уши. Я сразу понял, что это он, опять-таки потому, что он тоже был похож на Вальку, только на старого Вальку с большим носом, в больших очках, длинной шубе и в высокой каракулевой шапке. ***Он стоял у обезьяния у флигеля, и вокруг него толпилось довольно много народу в белых халатах, надетых поверх пальто. Весь этот народ как бы стремился к нему. Точно каждому хотелось о чём-нибудь ему рассказать. Но слушал он одного только Вальку. Именно Вальку. И даже вынул из-под шапки большое морщинистое ухо. Я остановился поодаль. Видно было, как Валька волнуется, моргает. «Молодец», — подумал я, — «сам не знаю, почему». Он довольно долго говорил, а профессор всё слушал и уже тоже стал моргать и внимательно шмыгать носом. Один раз он открыл рот и хотел, кажется, что-то возразить, но Валька энергично, сердито сунулся к нему, и профессор послушно закрыл рот. Наконец Валька кончил, и профессор спрятал ухо и задумался. И вдруг, с каким-то весёлым удивлением, он хлопнул Вальку по плечу и заржал, совершенно как лошадь. Все, громко разговаривая, двинулись дальше, а Валька остался стоять с идиотским, восторженным видом. Вот тут-то я его и окликнул. «Валя!» «А, это ты?» «Никогда я еще не видел его в таком волнении. У него даже слезы стояли в глазах. Он растерянно улыбался». «Что с тобой?» «А что?» «Ты плачешь?» «Что ты врешь?» — отвечал Валька. Он вытер кулаком глаза и радостно глубоко вздохнул. «Валька, что случилось?» «Ничего особенного». Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку. Какую штуку? Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста. Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста, это не доходило до моего сознания. «Поздравляю», — сказал я. «Мне нужно с тобой поговорить. Как ты? В состоянии?» «В состоянии!» Мы прошли к мышам. «Ты знаешь, что меня хотят исключить из школы?» Должно быть, Валька знал об этом, но совершенно забыл, потому что он сперва широко открыл глаза, а потом хлопнул себя по лбу и сказал. «А, да, знаю». «Это обсуждалось на бюро?» У меня был немного хриплый голос. Валька кивнул. «Решили подождать, пока ты вернёшься. У меня отлегло от сердца. «Ты написал насчет ромашки в ячейку?» Валька отвел глаза. «Видишь ли, — пробормотал он, — я не написала а просто сказал ему, что если он еще будет приставать, тогда напишу. Он сказал, что больше не будет». «Вот как? Значит, тебе наплевать, что меня исключают из школы?» «Почему?» — с ужасом спросил Валька. «Потому что ты один мог бы подтвердить, что я бил его не только по личным причинам, а ты трус, и эта трусость переходит в подлость. Ты просто боишься за меня заступиться». Это было жестоко, говорить Вальке такие слова. Но я был страшно зол на него. Я считал, что ромашка — общественно вредный тип, с которым нужно бороться. «Я сегодня подам», — упавшим голосом сказал Валька. ладно — отвечал я сухо. — Только имей в виду, я тебя об этом не прошу. Я только считаю, что это твой долг, как комсомольца. А теперь вот что. Тебя просил зайти Кораблёв. — Когда? — Сейчас. Он стал клянчить хоть четверть часа, чтобы покормить какую-то пятнистую жабу. Но я, не слушая, надел на него пальто и отвёз к Кораблёву. Очень сердитый. Он вернулся через полчаса и долго сопел, гладя себя по носу пальцем. Оказывается, Кораблев спросил его, правда ли, что он не любит, когда на него смотрят ночью. И это его поразило. «Я не понимаю, откуда он это узнал? Это ты сказал ему, скотина?» «Нет, не я», — соврал я. «Главное, он спрашивает, а если на тебя смотрят с любовью?» «Ну?» Я сказал, что тогда не знаю. В половине шестого за мной пришел сторож. «Григорьев, пожалуйста, просит на педсовет», — вежливо сказал он.